Глава 7. Из Москвы в Санкт-Петербург. От Москвы до Питера всего каких-то 700 км. На сверхскоростном современном поезде это расстояние можно преодолеть меньше, чем за 4 часа. Впрочем, известный рок-музыкант Константин Кинчев измеряет этот путь песнями. Послушаешь 150 песен, и ты уже в Северной столице. То есть всё рядом, всё близко. А тем не менее, речь петербуржцев и москвичей существенно отличается. Кто-то, наверное, скептически усмехнулся. «Бред! Это что же, если я, москвич, выйду на Невский и спрошу о чем-нибудь окружающих, то меня уже и понимать не будут?» «Нет, конечно, все не так страшно. Однако некоторые языковые разногласия все же имеются, и о них лучше знать». Предположим, вы зашли в булочную, чтобы купить белый хлеб. Так и говорите продавцу: "Мне белый хлеб, пожалуйста". Далее возможны два варианта развития событий. Вас либо мгновенно признают москвича и просьбу удовлетворят, либо округлят глаза. Попросить в Питере белого хлеба это всё равно что требовать сладкой соли. Хлебом петербуржцы называют только чёрный. а белый носит аппетитное название «булка». В питерских гастрономах наша московская пренебрежительная гречка превращается в солидная и уважительная греча. Курица становится курой, а сахарный песок назовут только ласкательно «песочек». Москвич идет к врачу с талончиком, а житель Санкт-Петербурга с номерком. Москвичи ездят на транспорте с проездным, а петербуржцы — с карточкой. Известно, что питерца можно отличить и по таким словам, как «поребрик», по-московский бордюр, «парадная», то есть подъезд, «вставочка», кто не знает, это «перьевая ручка». Во время Первой мировой войны многие слова, заимствованные из немецкого, в северной столице были заменены. Чувство патриотизма не позволяло больше говорить «палоцкарты» и «бутерброд». Спальное место и хлеб с маслом, пришлось привыкать к ним. Языковых отличий у двух столиц так много, что союз переводчиков России даже выпустил московско-петербургский словарь. Однако дело не только в том, какие слова мы произносим, но и в том, как мы это делаем. Говоря о речи жителей Санкт-Петербурга, москвичи характеризуют её так: Интеллигентная, книжная, сдержанная, высокомерная и чопорная. Словом, высокий петербургский стиль, который порой кажется москвичам чуть старомодным. Особенно это характерное нарочитое что, вместо московского лёгкого впроброс что. Говоря о речи москвичей и петербуржцев, заметят акают, тарахтят, чрезмерно используют разговорные выражения. Да, это правда. В Москве язык складывался под влиянием живой устной речи, а в Петербурге под влиянием правописания. Так может быть правильным русским следует считать петербургский говор. Может, и следовало бы, но петерское произношение не стало литературной нормой. Его не приняла русская сцена, хранительница языка, и даже артисты петербургских театров говорят только по-московски. Впрочем, языковые разногласия не мешают москвичам любить Санкт-Петербург и приезжать туда по делу и просто ради удовольствия, а петерцам потихоньку перебираться в Москву.